Стоял март, из Италии мягкими теплыми порывами дул ветер, будивший тоску в крови. Вершины гор стояли в снегу, но подножая склонов уже покрылись нежными хлопьями распускающихся миндальных и персиковых деревьев. Она смотрела из лоджии замка фоншена на холмистый яркоцветный пейзаж. Над нею шагали пестрые, слишком тонкие ланцелоты Дженевра, ехал по морю Тристан, Дидона бросалась в пламя.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 Через этот взгляд, через его томность он принадлежал ей, Маргарите совсем иначе, гораздо полнее, чем обычный кавалер принадлежит своей даме, как бы он не был влюблен. Пусть остальные телесно владеют своими любовниками, это дешево стоит и обыденно, как еда и питье. Ей, не подобает иная любовь, более высокая и суровая». Вероятно, легко все вновь пробуждать и подогревать низменную любовь через внешнюю прелесть, через наслаждение звериной темной похоти. Ей же приходилось все вновь бороться со своей внешностью, все вновь отвоевывать любовь своего друга у его отвращения к ее безобразию. Блаженна горечь такой борьбы. Она благодарила Бога и Деву Марию за столь сложную, суровую, поистине царственную любовь. Она не уставала наделять образ на все новым сиянием и блеском. Кретеян не был чистолюбцем, она была чистолюбива за него. Его блеск от того не открывается другим, что она удерживает Кретеяна в Тироле, а здесь не представляется случая. Она, Маргарита, виновата в том, что в глазах света он остается ничтожным, не имеет случая возвыситься. Она его должница, ее долг, предоставить ему такой случай. Тем временем Кретиен вступил во владение поместья Тауферс. Теперь ему принадлежали деревни Лутах, Зант, Кематен, Невисталь, Рейнталь. Все это при дамах флаван пришло в некоторый упадок. Он радовался возможности поднять благосостояние своих владений. Ему доставляло огромную безудержную радость после долгих лет при дворе чувствовать, что он снова сам себе господин. Бессодержательно, пестро и несносно было время, проведенное у герцога Иоганна. Обязательные церемонии, постоянные щелчки по самолюбию, необходимость молчать в ответ на обиды, глубокие поклоны, коленопреклонения, сменяющиеся наглым зубоскальством из-под тишка, гнусный торг на турнирах, блестящая и всё же нищенская жизнь, вечный страх перед кредиторами. Он поднимал худое загорелое лицо с крупным носом и волнистыми длинными волосами, дышал этим воздухом, его воздухом. Он разъезжал по деревням, крестьяне и благожелательно, полные почтения, смотрели на своего стройного, ловкого, уверенного господина. Женщины и девушки таращились на него благоговейно, точно в церкви. При Тирольском дворе он дольше не выдержал бы. Он охотно и с легкой душой уехал бы на своем коне искать приключений. Теперь все вышло по-другому, и он чувствовал себя отлично. Жажда деятельности вполне удовлетворялась перспективой поднять хозяйство в своем имени Конечно, он будет ездить и ко двору, участвовать в военных походах, появляться на турнирах. Но тащиться в Африку, воевать с маврами или рубиться с турками и сарацинами из-за гроба Господня нет уж спасибо. Пока он не чувствует к этому ни малейшей охоты. Мужественный и довольный, разъезжал он по своей земле и наслаждался своей молодой властью. Однажды его посетила герцогиня. Он был глубоко и смиренно ей предан. У него и в мыслях не было смешивать свои мимолетные и очень реальные отношения к той или иной женщине со своими чувствами к ней. Маргарита была для него образом, в создании которого немалую роль играли представления, полученные им от певцов и шпильманов. Эти отношения были для него чем-то поэтическим и воздушным, правда, они принесли чрезвычайно удачный и осязаемый плод, дарованный ему тауферский лен. Но в остальном с действительностью никак, даже отдаленнейшим образом, не соприкасались. Юноша и не подозревал, как он дорог Маргарите, какую роль играет в ее жизни. Он принял герцогиню радостно, с преданной сердечностью. В его голосе было то многозначительное томное смущение, которое вызывало в ней трепет. Правда, его речи были банальны и трезвы. Он рассказывал ей об изменениях, которые задумал произвести в своих поместьях, о более рациональных методах земледелия, о том, чтобы не давать спуску крестьянам. Она вдруг прервала его и, указывая на глетчеры, одинокие, ясные и надменно далекие, врезавшиеся зубцами в светло-синее небо, спросила. «Вам никогда не хочется, Кретиен, очутиться на одном из этих гладчеров? Кретиен посмотрел на нее растерянно и глуповато. Он сказал, и теперь его голос звучал очень ясно, в нем уже не было никакой тайны. «Нет, для чего же?» И заговорил опять о том, как хороши и плодородны подножия этих гор. Через несколько дней явилась Агнеса фон Флавон. Она бывала уже не раз у Кретиена в замке Тауферс. То и дело находились какие-то мелочи, о которых еще надо было договориться. Кретиен тоже довольно искусно находил все новые вопросы, требовавшие разъяснений и личных переговоров. Агнеса была белокура, трогательно, беспомощна и всякий раз сысно вопрощалась замком и горами, окидывая их печальным взглядом. Тем временем старшая сестра Мария фон Флаун вышла замуж за какого-то баварского рыцаря и предоставила замок Вельтурн с обеим младшим сестрам. Но баварцу надо было выплатить немалое приданное. На поместье Вельтурнс и так было много долгов. агнесса невинно, глядя на Кретиена большими голубыми глазами, попросила совета. Кретиен приехал в Вельтурнс, увидел, с какой небрежной элегантной расточительностью хозяйничают сестры, порекомендовал кое в чем сократить расходы. Это было очень практично, но превращало барское поместье просто в доходную крестьянскую усадьбу. Агнеса завидовала сестре. Ей-то хорошо, она теперь выбралась из нищеты. Правда, баварец не отесан, да и нелегко менять яркоцветный Тироль на тусклую баварскую равнину. Но, в конце концов, и ей самой, вероятно, ничего другого не останется. Ее лицо, нежное и смелое, с выразительными глазами, было повернуто к стройному загорелому критеену, а он стоял перед ней глуповато и смущенно. Заговор против Люксембургов созрел. Фолькмарфон фон Бургшталь, Тегенфон фон Вилландерс, Якоб фон Шенна, посеяв семена недовольства, неприметно отступили в тень. На переднем плане оказался теперь маленький пылкий Генрих фон Ротенбург и наполовину против воли веселый добродушный Альберт фон Андрион, брат Маргариты. Сама Маргарита с лихорадочным и страстным рвением сплетала нити заговора. Наконец-то она увидела возможность поставить Критиэна туда, где ему надлежало быть, дать ему возможность совершать великие дела, выполнить по отношению к нему свой долг. Бароны колебались посвятить Критиэну в заговор и тем более предоставить ему ответственное место. Он был нездешний, чужак, довереннейший паж герцога Яагана. Маргарита вынуждена была сослаться на то, как низкожелчный Аган всегда обращался с ним, и как Кретеену больше всех приходилось страдать от издевательских выходок ее супруга-тирана. Сам Кретеен был немало изумлен, когда Маргарита заговорила с ним об этом плане. Разумеется, он был настолько рыцарь, чтобы сейчас же принять участие в освобождении дамы из рук ее притеснителей, тем более, что он столь глубоко ее чтил и был стольким ей обязан. Но особенного воодушевления он не выказал. Он был занят трудами по имению, лучше если бы все это произошло попозже. Помимо обязательного, но в данный момент несколько обременительного исполнения рыцарского долга, он видел в этом одну выгоду, и то довольно скудную. Этим способом он мог упрочить свое положение среди местного дворянства. Господин фон Тауферс лаферт принявший участие в Тирольском чисто местном заговоре, едва ли мог по-прежнему считаться чужаком. Маргарита пылая нетерпением мутила, подстрекала, подливала масло в огонь, высматривала и оценивала своими умными живыми глазами все благоприятные возможности. Сумела устроить так, что вместе с Альбертом фон Андрион и Генрихом фон Ротенбург во главе заговора оказался и Кретиен. Тем временем в замок Вельтурнс приехал некий Джулио из Падуи. Невзрачный, неповоротливый, неразговорчивый, вечно улыбающийся господин, казавшийся полуидиотом. Однако дядя его был капитан Падуи, а ему самому принадлежали богатейшие земли на побережье озера Кому. Агнесе он был по-собачьей предан, и Кретиэн вдруг испугался, что она решится последовать за ним в Ломбардию, как последовала за баварцем год назад ее сестра. Когда он думал об этом, его замок Тауферс и его деревни и долины казались ему вдруг потерявшими цену, померкшими. Но с Агнесой, вероятно, нельзя вести себя, как с другими женщинами. Ее нельзя просто взять, она такая хрупкая, в объятиях она может умереть от страха. Бережно заговорил он с ней: если ей неприятно жить в объенненном долгами Вельтунсе, то не хочет ли она поселиться с ним в Таоферсе? О, как она умела прикидываться удивленной! Она приказала своим глазам затуманиться, губам застенчиво улыбнуться, сделала рукой движение, отстраняющее и, в то же время смущенно зовущее, пролепетала отрывочные слова, в которых был и испуг, и обещание. Он красивый юноша, спору нет, не то, что эти неотесанные тирольские бароны. Смелое худое лицо с крупным носом, небольшой полный рот. Должно быть приятно перебирать его волнистые длинные каштановые волосы, да и Тауферс богатое поместье. Но в конце концов ее волосы, глаза, ее драгоценная хрупкость и прелесть стоят, гром и молния, десяти таких имений». Когда она вспоминала, как итальянцы пожирали взглядом ее белокурую красоту, как бледнели при одном лишь взгляде на нее, то говорила себе, что могла бы найти в Ломбардии и не такого еще рыцаря побогаче. Царить на положении супруги какого-нибудь висконти или какого-нибудь скала в Милании, в Вероне среди шумного восхищения этих блистательных городов явилось бы триумфом гораздо более славным чем состоять при Тирольском дворе на ролях супруги господина Тауферс Лаферт. Критейн видел, что она колеблется, медлит с ответом. Он почувствовал, что должен придать себе больше веса, значительности. И он посвятил ее в план заговора против Люксембургов. Агнеса слушала с загадочной, глупой, странно довольной улыбкой. Она вдруг поняла, что гораздо большее торжество стать супругой кретена чем Мастина де ла Скала или Висконти в Милане. Победа ли вырвать этого человека из рук безобразной герцогини, мордастой и веслокожей? Да-да, победа. Она вдруг поняла, что давно ждет этой победы, всеми способами приманивает ее. Единый поток увлекает ее и безобразную, и они качаются на одних качелях. Правда, та уродина, но на ее безобразных волосах покоится герцогская корона. Глаза на ее безобразном лице горят дьявольским умом и жгучей энергией. Победить ее герцогиню гораздо труднее, чем иную красавицу. Ненависть между Агнесой и той была чем-то очень живым, главным стимулом и в ее жизни, и в жизни той. Как та боролась за любимого человека». Она ограбила ее Агнесу, и ограбленная отдала ему, искусно нагромождала события, чтобы поставить его на их вершину и возвеличить. А вот ей, Агнесе, которая была нищей, чье единственное достояние – красота, оказалось достаточно поманить его пальцем, и он тотчас спрыгнул с высокого пьедестала, возведенного той с таким трудом, и упал к ее Агнесе ногам. Она испила до дна блаженства этого сознания, она преисполнилась им, она плавала в нем. Нет, она останется в Тироле, померится силами с герцогиней, которую ненавидит, отнимет у нее больше, чем этого человека. Как упоительно взмыть на качелях в столь блаженную высоту и увидеть соперницу далеко внизу, уничтоженную. Кретиен вступил в опасную борьбу с Люксембургами, так, словно это был турнир. Он был счастлив, что заручился взаимностью Агнесы. Ни на миг не пришло ему в голову, что, связавшись с ней, он оскорбит герцогиню. Маргарита — это одно, Агнесса другое. Его отношение с той, его чувства к этой совсем разного порядка. Он спешил со свадьбой, так как события назревали. Агнеса поддерживала его в этом. Ей доставляло острое наслаждение мысль, что именно ее мужу Маргарита будет обязана своим освобождением. Герцог Иоган и Марк-Граф Карл во главе большей части богема Люксембургских войск собирались в конце недели покинуть страну на несколько месяцев, чтобы помочь отцу в польской войне. Агнеса спросила Критиена, когда и как сообщат они герцогине об их женитьбе. Критиен собирался было пригласить Маргариту на свадьбу. Под настойчивым, невинно-насмешливым взглядом темно-голубых глаз барышни фон Флавон он вдруг заколебался. Сначала решил известить Маргариту, ушедшую с головой в подготовку мятежа после свадьбы, затем подождать до последнего совещания с нею. Но когда они вместе обсуждали последние детали заговора, ему показалось, что следует сообщить ей о своей женитьбе лишь после того, когда люксембургские управители, сборщики падати и войска будут изгнаны, и она окажется единственной госпожой своей страны. Впрочем, когда он прощался с нею, чтобы снова увидеться уже после благополучно завершившегося государственного переворота, в его голосе была та же томная многозначительность, которая давала ей столько счастья, высшие минуты ее привязанности. Вскоре после ухода критерина перед Маргаритой предстал в полном вооружении герцог Аган, чтобы в свою очередь проститься с герцогиней. Марграф Карл выступил уже раньше с основной массой Люксембургской гвардии. Холодно, презрительно слушала Маргарита язвительные речи и агана В заключении он сказал со злобой. «Воображаю, что здесь начнется, когда вы будете править без меня. На примере Тауферса видно, каковы результаты, когда действуют вразрез с моими распоряжениями». «Тауферса?» – не удержалась она от вопроса. «Ну да, Агнаса хоть так довернула себе замок. Можно было ей просто оставить его». Маргарита дальше не спрашивала, она вдруг все поняла. Пока герцог был здесь, она держала себя в руках. Она не упала в обморок, голос не изменил ей, ее взгляд спокойно и насмешливо выдержал взгляд его маленьких, злых, подстерегающих глаз. Когда она осталась одна, взрыв ее гнева был ужасен. «Кто еще бывал так обманут, как она?» Томным голосом, говорил он с ней, выразительным, бесконечно преданным взглядом смотрел на нее, каждым жестом выказывал глубокое понимание. Он внушил ей уверенность, что сквозь безобразную оболочку прозревает строгую, суровую красоту ее внутреннего мира. Притворялся, что вместе с ней отрекается ее отречением, вместе с ней одерживает мучительные победы, вместе с ней уходит из уютных долин будничных радостей на холодные, одиногие, иступлен на строгие высоты. И тут же предал ее ради красивой пустой личины. Кто знает, может быть, они сейчас вместе смеются над ней». Хитро он все подстроил, ничего не скажешь, заставил дьявольски дорого заплатить себе за комедианство, за восторженные гримасы, за притворную преданность. Такой ценой, как поместье Тауферс, можно было купить шутов, певцов, скоморохов, шпильманов всего государства. А теперь он еще милостиво разрешил ей поставить его во главе заговора против Люксембургов». Вероятно, надеялся, что станет бурграфом, Гауптманом, фактическим регентом Тироля, и потому до сих пор скрывал от нее свой брак с Агнесой. Удался бы переворот, и власть бы очутилась в его руках, тогда бы ему уже незачем было страшиться ее гнева. Мог бы хозяйничать в стране как избавитель от иноземцев, даже против ее воли. Как он, эта женщина, вероятно, издевались над ней, глупой безобразной герцогиней, над дурой, поверившей, что подарками да утонченными переживаниями можно заставить забыть о своем безобразии. Как будто для мужчины самая лучезарная душа может значить больше, чем выпеченный рот и отвислые щеки. Она не истовствовала. Она кипела яростью на самое себя. В один миг рухнуло столь искусно возведенное здание мечты, в котором она спасалась. О, как лживы были все эти фантазии относительно ее суровой высокой миссии, эти благословения, какими она награждала свое безобразие. Смешна была она, просто смешна, разряженная в модное платье и выспаренные чувства. Она, которую Бог отверг, наделив ее отталкивающей наружностью» и над которой вдвойне насмеялся, дав ей при этом столь высокий сан. И она еще смотрела сверху вниз со своей кристально чистой высоты на Агнесу, на эту маленькую яркую глупую бабочку. А теперь сама лежала в дерьме, где ей место, отвратительное насекомое. А Агнеса улыбалась с голубой высоты узкими, алыми, ах, столь изящно изогнутыми губами. «Ненавидит она Агнесу?» Нет, ненависть она к ней не чувствует, ведь иной та и быть не может. Хорошо красотке улыбаться, почему бы и нет, высокомерно взирая на безобразие. Но он кретен. Какая ложь! Как он смотрел на нее, обратив к ней смелое, смуглое, открытое лицо с молитвенной собачьей преданностью в глазах. Как трепетал его голос с теплом и волнением? И как мог человек с таким открытым, честным лицом так лгать? И Господь допустил это, и земля не разверзлась. Пес, обманщик, гнусный лжец. В Своей ярости она выкрикивала все проклятия, все ругательства, самые непотребные, какие знала, бессмысленные, случайно услышанные, громоздила их друг на друга. Долго бушевала Маргарита, пока без сил не упала на ковер. И вот лежала, раскинув неуклюжие набеленные руки, не способная шевельнуться, охрипшая среди рассыпавшихся прядями жестких медных волос. Когда она наконец поднялась, она была другая. Принялась за дела, словно замороженная, с холодной неукротимой энергией, ясно сознавая, чего она хочет. Диктовала, сама писала письма, слала курьеров. Писала еще, еще подписывала, еще слала курьеров. Так продолжалось два дня. Потом она погрузилась в бездействие, столь же глубокое, сколь перед тем была напряжена ее деятельность. Никого не принимала, волоча ноги бродила по своим покоям. Часами смотрела в окно, и ее губы приоткрывались странно похотливой грозной улыбкой. Ждала. Не ела? Не говорила, ждала. Не успели марграф Карл и герцог Яган доехать до границы, как их нагнал нарочный с письмом от епископа Николая Триенского, который был слепо предан Люксембургам. Епископ извещал, что получил день из самых различных мест анонимные предостережения. В стране беспокойно. По слухам, во главе заговора стоят Критиен фон Тауферс, Генрих фон Ротенбург, Альберт фон Андрион. Он настойчиво советует герцогу и его брату немедленно идти с войсками обратно. Люксембурги вернулись ускоренным маршем. Поймали Альберта фон Андриона и Кретиэна фон Тауферс в потаенном месте, где те скрывались. Восстание потерпело неудачу, еще не успев начаться. Мятежные бароны уползли обратно в свои замки. Никто из них будто бы ничего не знал и не ведал о недовольстве правления Люксембургов – А тем более о предполагавшемся вооруженном восстании. Подлинные зачинщики Бургшталь, Виландерс, Шенна вели себя с самого начала достаточно разумно и остались в тени. Точно весенний снег исчезли бунтовщики перед люксембургскими войсками. Генриху фон Ротенбургу удалось было скрыться, но добрые друзья, стараясь обелить себя, его выдали. После того, как восстание было подавлено, так скоро и легко, марк-граф Карл решил, что ему незачем дольше задерживаться в Тироле. Он порекомендовал своему брату и епископу Триенскому рядовых участников не преследовать, но зато беспощадно покарать вожаков. Оставил усиленную охрану в замке Тироль и в важнейших крепостях, с остатками войск двинулся на помощь отцу в Польшу. В замке Зоненбург под Инсбургом сидел епископ Николай Триенский, угрюмо сосредоточенно слушал протокол, который читал секретарь герцога Иоганна. Сам Иоганн стоял, опершись о стол, смотрел со злой торжествующей полуулыбкой насидевшего перед ним насупленного прилата. Да, теперь ясно, что епископ был прав. Он считал это политически неправильным, а если ничего не выйдет, так и просто вредным. Но он, Иоганн, настоял, смело пренебрег всеми этими соображениями. Ну и пусть это брат герцогини, но и пусть в нем кровь законно правящей династии. Он государственный изменник, бунтовщик, нарушивший присягу, и он приказал пытать Альберта фон Андрион. Ему этот белокурый красивый весельчак всегда был противен. «Ах, значит, и тот всегда ненавидел герцога. Вместе с Маргаритой строил козни против него. Только раньше он оставался неуловим. Теперь можно, благодарение Богу, его изобличить, обезвредить». Герцог сам присутствовал при допросе с пристрастием. Первые пытки Альберт перенес, упорствуя, молча. Привязав к его ногам свинцовые гири, они подтягивали его за связанные на спине руки». Вверх-вниз, опять вверх. Его белорозовая кожа покраснела, покрылась испариной, но он молчал. Вынес он также и завинчивание в тиски больших пальцев. Он заскрипел зубами, брызнула кровь, он изверг рвоту. Но своих тайн он не изверг. Только когда его тело стали щипать раскаленными щипцами и щекотать мышками горячими головнями, он, наконец, соблаговолил стать разговорчивее. И вот показания. Хорошие, ценные показания. Правда, епископ считал, что Ротенбург, отъявленный болванный Кретиен и Альберт, просто глупые мальчишки, за всем этим должны крыться более умные головы. Но до них, пока, несмотря на показания, добраться не удалось. Во всяком случае, теперь значится черным по белому. Вонтовщики поставили Маргариту в известность о своих планах. Герцогиня – участница заговора. Нахмуренный епископ язвительно спросил, «Разве иоган когда-нибудь в этом сомневался?» Тот ответил, «Нет, но он рад, что теперь есть доказательства. Он этим протоколом отхлещет Маргариту по роже. Епископ спросил, «Уверен ли он, что таким способом род Люксембургов укрепит свою власть?» Перед отъездом в замок Тироль Аган вынес приговор главарям восстания. Альберт, узавеченной пыткой, угасающий, был лишен своих ленов. После того, как вильдинские монахи его немного подлечат, он будет отправлен в пожизненное заключение в Богемию. Приземистого Генриха фон Ротенбург Иоган велел привести к себе в лохмотьях, стал таскать его, связанного с кляпом во рту, за бороду, бил по щекам, заявил задыхающемуся, выкатившему глаза барону, что и два других его замка будут разрушены, сожжены, сровнены с землей. Самого Ротенбурга доставили в Люксембург, в темницу. Кретиена он увез с собой в замок Тироль. Герцог нашел Маргариту вовсе не в таком отчаянии и унынии, как он ожидал. Охваченная странной смертельной усталостью, притаилась она в углу. Иоганну казалось, словно эта змея, которая нажралась его от и не ведает больше ни надежды, ни страха в своей оцепеневшей апатичной сытости». Бегая взад и вперед, он бряцал оружием перед нею, по-мальчишески важничая в своих доспехах, выкрикивал угрозы непристойную брань. Пусть не воображает, что ей удастся бежать. Все выходы охраняются тройным караулом. Рвы, ворота, стены. Она не выйдет из своей комнаты многие месяцы. Он еще подумает, кому может быть разрешен доступ к ней. Однако все его громкие слова не возымели должного действия. Маргарита слушала с ленивым, тупым любопытством. Никак ее не заденешь за живое. Бить ее, плевать на нее, как он сначала рисовал себе, и это не приведет ни к чему. Он сверкал на нее маленькими волчьими глазками. Но замечал, что вся его ярость и крики кажутся ненатуральными, не достигают цели. Обманутый в своих надеждах, он в конце концов удалился. Она долго лежала одна. Какой опустошенной чувствовала она себя, словно все из нее вынули. Был пасмурный серый день. Ее знобило. Хотела приказать, чтобы затопили. Позвонила. Никто не явился. Она дотащилась до двери. Двое вооруженных людей выступили ей навстречу, молча выставили копья. Надвигались блеклые сумерки. В комнату проскользнул человек, поставил на стол большую горящую свечу, странно беззвучно положил рядом со свечой что-то завернутое и свиток, и также безмолвно исчез. Маргариту зазнобило сильнее, сощурясь смотрела она на мигание свечи. С трудом дотащилась до нее, попыталась отогреть застывшие руки у маленького огонька. Свиток содержал несколько глав из священного писания. От завернутого предмета исходил приторный запах тления. Странно привлеченная к нему, почти против воли потянула она уголок, прикрывавшего его платка. Платок съехал. Нити, каштановые нити. Нет, это человеческие волосы, длинные каштановые, под ними лоб. Отрубленная голова. В ужасе отпрянула она. Голова Кретиена уставилась на нее остекленевшими глазами. Голова лежала перед нею, крупный нос торчал из-под платка, рот и подбородок были еще прикрыты. Горло у нее пересохло. Порывисто дыша, вся в холодной испарине, забилась она в угол, захрипела. впирилась в эту голову, которую мигание свечи искажало трепетно, прихотливо, уродливо. Закрыла глаза. Красноватая плясала перед нею ночь. Что-то принудило ее снова впириться в голову. Хорошо, если бы умерла эта свеча и ее сумасшедшее трепетание. Надо потушить. Но у нее не хватило сил. Разве она боится? Нет, она не боится, ведь она герцогиня. А что, если за ней следят в дверную щель? Она встает. Держа голову прямо и неподвижно, вся о деревене, словно на ходулях идет к столу, опрокидывает свечу, падает на пол. Долго лежит неподвижно, ощущает почти с радостью, только холод больше ничего. Затем ночь вновь начинает плясать и дергаться. И отрубленная голова тоже дергается, становится бесконечно длинной и узкой. Худые щеки поблескивают ядовитыми желтовато-синими отцветами, и каждый из грязных черноватых волосков на подбородке хочет уколоть ее. Мертвые глаза во мраке открываются и закрываются. Они совсем лишены выражения, словно у мертвого животного. О, если бы настал день, лучше было не убивать свечи. Ночь лежит на Маргарите, словно тяжелое душное одеяло. В этой ночи лежишь точно в гробу, а мертвый Кретиен открывает и закрывает безжизненные глаза. Он безобразен. Самое безобразное, но живое не так безобразно, как мертвое. Нет, то, что он хотел обмануть, ее не пошло ему впрок. красивая теперь тоже немного от него получит. Мужем без головы не похвастаешься. В своей гибели он увлек и других... Бедный Альберт, милый, добродушный, ласковый брат. Он был такой безобидный, такой хороший товарищ. Наверное, он и участвовал, только чтобы не нарушать компании. Теперь он нищий наг, искалечен и в темнице, резвый, веселый юноша. Но Кретиен был все-таки иной смелое, худое, смуглое лицо. Она больше не будет бояться мертвой головы, она долго, пристально станет рассматривать ее, и Кретиен будет принадлежать ей, не красавице. День, когда же наступит день, чтобы она могла видеть мертвого друга? В своих глупых стихах господин фон Шена постоянно воспевает волшебство ночи, ведь и ночь принадлежит любви и проклинает день, пусть никогда не приходит. Вздор! Ее время — это день. Вставай, день. Подари мне мертвого друга, который мне принадлежит. День». Все же, когда в комнату заполз день и вокруг мертвой головы забрезжил первый серый свет, она лежала, трясясь от озноба, с закрытыми глазами в бреду. После двух месяцев строгого надзора ей разрешили поехать на несколько дней в монастырь Фраунхимзе к больной сестре Адельгейде. Калека была так же нелюдима и замкнута, как всегда. Все силы Маргариты, казалось, истощились. Она ела, пила, ходила. Как и не преклоняла колено в монастырской церкви, здоровалась в ответ на поклон и говорила в ответ на обращенные к ней слова. Она была молода и стара, как мир. Она была гораздо старше и многоопытнее, увядшей кроткой аббатисы. Знала гораздо тверже, что все, суета-сует,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 С невинным коварством призналась, что никогда Критиена не любила, а вышла за него только, чтобы сохранить Тауферс и остаться вблизи от герцога. Иоган слушал с недоверием, польщенный. Она подошла к нему, чтобы он услышал аромат ее плоти. Он прорычал, что не верит ни одному ее слову. Но он не сражается с женщинами, она может пока оставить себе Тауферс. Затем презрительно, грубо и похотливо похлопал ее, терпеливо и выжидающий склоненную по шее, бесцеремонно отвернулся, бросил ей, что на днях приедет в Тауферс посмотреть, не затевают ли они там снова бунт. Но приедет один, он ведь не боится. При этом он громко и недвусмысленно расхохотался, неучтиво покинул ее, ускакал на охоту.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 Она в роли пленницы, а та в роли госпожи. Здесь дышать одним воздухом с ней, в тех же стенах, это невозможно. Пусть ради Христа скажет ей всю правду. Шенна ответил просто. Да, Юаган пригласил Агнесу фон Флавон. И поскольку он Шенна эту даму знает, она, вероятно, примет приглашение. Так как Маргарита закрыла глаза и ее лицо исказилось, он стал утешать ее. Ведь не все средства исчерпаны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 «Пусть он остерегается!» Иоганн злобно засмеялся. «Нечего лезть к нему с такими штучками!» «Она просто ревнивая дура!» Хвостливо прибавил. «А что, если именно Агнеса предостерегла его, разрушила его интриги?» «Да ведь это же я предостерегла тебя!» Крикнула она. «Я! Я!» На миг ему стало жутко.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 Шенна сообщил ей кратко, деловито, что завтра, в то время как Ягану едет на охоту, замок займут, войска оборонов Ягана, обратно не впустят. Когда он, вернувшись, потребует, чтобы открыли ворота, она сама может ему это сообщить. Будет сделано все, чтобы избежать беззакония, его пальцем не тронут. Но никто во всем графстве не даст ему убежище.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 И так он рано прекратил охоту, вернулся к вечеру домой. Подъемный мост оказался поднятым, ворота на запоре. Иоганн затрубил в рог. Вышел караульный, сказал, что не получил приказа впускать рыцаря. Керцог побагровел, облаял и заругал караульного непотребными словами. Между зубцами одной из башен вдруг появилась Маргарита.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 Скоржища зубами принялся строить коварные планы, источал яд, металл проклятия и угрозы стране, из которой его выгнала жена.